«Москва – это ловушка. Перед своей гибелью большевики прибегнут к устрашению и террору. Оставайтесь здесь или попытайтесь перебраться в отдалённые губернии». «Куда?» – спросил Андрей. – «В Среднюю Азию, на Кавказ». «Боюсь, что и там начнутся национальные движения и возникнут независимые государства, подобно Финляндии или Польше, в освобождении которой я не сомневаюсь. Нет». Пока эта буря не успокоится, лучше отсидеться. Что вы сами будете делать? Ну, я, так сказать, нахожусь на службе, на службе Хроноса. Вы должны наблюдать, спросила Лидочка. Не только наблюдать. Наша задача обеспечить движение цивилизации по ее основному пути и не допустить, чтобы Земля попала в тупиковую ветвь, которая приведет ее к гибели. А мы, спросил Андрей. «Путешествие во времени оказалось для вас не бесполезным, сказал Теодор. «Я бы просидел эти годы в тюрьме. Они у тебя остались, как в банке. И тебе еще предстоит их истратить в будущем. Пока что ты был рабом обстоятельств, в которых умение плыть в потоке времени было лишь полезной для тебя способностью. Но со временем твоими путешествиями все более будет руководить воля и долг». «Долг?» «Долг. Не перед конкретным человеком, но перед своей страной, перед всей землей. Как только ты осознаешь свою силу, свою возможность оказывать влияние на судьбы миллиардов людей, ты обязан будешь трудиться ради их блага. Не улыбайся, Андрей. Громкие ли это слова или истина, тебе предстоит разобраться самому». В отличие от прочих твоих учителей, я не утверждаю, что прав. Лишь ты сам можешь в этом убедиться. «Мы можем от этого отказаться?» – спросила Лидочка. «Боюсь, что поздно. Почему?» «Если бы наш разговор состоялся хотя бы десять лет назад, мне бы никак не доказать вам, что нынешние обстоятельства трагичны и ужасны, что человек – песчинка, он летит по ветру и нет ему...» Место преклонить голову и нет надежды пережить события. Но сегодня вы меня понимаете куда лучше, чем я понимал своего учителя. «А когда вы были... Когда вас учили?» – спросил Андрей. «Очень много лет назад», – сказал Тодор. Он увидел разочарование в глазах Андрея и добавил. «Триста с небольшим лет. Биологически мне сейчас чуть меньше пятидесяти». «Вам не жалко?» – спросил Андрей. «Не жалко чего?» «Не жалко тех лет, которые вы пропустили?» «Жалеешь ли ты, Андрей, о тех двух годах, когда тебя не было?» «Не знаю. Вот и я. Я прочел о том, чего не увидел, и потом увидел результаты пропущенных событий. Это куда интереснее. «Если наша цель – следить за людьми Земли и справлять, как вы считаете, Какие-то пункты и тупики истории, значит, кто-то должен был придумать ваш долг? Кто? Не знаю. Вы их не видели? Не знаю. Что вы хотите сказать? Мне приходилось встречаться с людьми, облик и знания которых были для меня удивительны. Значит, вы слуга? Каждый из нас, выбирая правду и дело в жизни, должен кому-то довериться. Я доверился наставнику. «А как мы можем довериться, если мы его и не видели?» – сказал Андрей. «Вы нам предлагаете отдавать, а что даете взамен?» «Это неправда, Андрюша», – сказала Лидочка. «Пока что нам только давали». «Андрей хочет сказать», – произнес Теодор, – «что ему не нравится мой прогноз относительно будущего России, в частности, его поездки в Москву. Я не настаиваю. Я не способен смотреть будущее, я могу лишь предполагать и ужасаться тому, что может случиться». Да, так же говорил мой отчим. Он оказался неправ. Он оказался прав. В дверь стукнули коротко. Теодор не успел схватить со стола карту, как дверь распахнулась. В дверях стоял офицер, фуражки черной кожаной куртки. В первое мгновение они не узнали Ахмета Ахмед шагнул вперед, пламя свечи осветило его. «Вы решили, что к вам с обыском», — сказал он, усмехаясь. «Но не успели спрятать вещественные доказательства». «Ахмед, как славно!» — воскликнула Лидочка. «Но ты же сказал, что тебя не будет в городе». «Я приехал за пулеметами», — сказал Ахмед, подходя к столу и глядя на Теодора. «Мы с вами не знакомы», — констатировал он. «Ты забыл?» — сказал Андрей. «Вы знакомы?» «Господин Теодор». Старый приятель моего отчима, он приехал к нам на Новый год. «Ах, простите», — сказал Ахмед. «Я помню, как вы гадали судьбу моей любимой княжне Татьяне». Он снял фуражку, кинул ее на диван и сказал. «У вас слабое освещение во дворце, мадам, очень слабое освещение Наверное, слуги воруют оливковое масло». «Глупости?» — сказала Лидочка. «Мы отапливаемся китовым жиром. Разве вы не чувствуете аромата?» Ахмед подошел к столу и принялся смотреть на карту. «Какой маленький Крым!» — сказал он. «А я с утра от Джанкоя сюда добирался. На дрезине. Еле отогрелся. Глаза Ахмета блестели, он был немного пьян». «Садись», — сказала Лидочка. «Я сейчас тебе кофе сделаю». «Спасибо, Лида Ханум», — сказал Ахмед. Отстегнув и поставив в угол саблю, Ахмед уселся со стола и отогнул край карты, как бы показывая этим, что ее надо убрать. «Смешно», — подумал Андрей, — «как Ахмед изменился за считанные дни?» «Ну ладно, будем привыкать к Ахмету в новой роли, великий татарский полководец». «Погодите, не надо убирать», — сказал Теодор. «Если не секрет, я хотел бы узнать, какая сейчас ситуация в Крыму». — Ситуация как ситуация, — сказал Ахмед тоном полковника, который не желает разговаривать со штаферками, но Теодора поддержала Лидочка. — Ахмед, нам это важно знать, мы же хотим ехать в Москву. — О Москве пока забудьте, — сказал Ахмед. Матросы нас провели как маленьких, и не знаю, как исправлять положение. — А что случилось? — Центрофлот послал против наших эскадронцев, которые занимали Феодосию, крейсер, память Меркурия и три миноносца с десантом. Я там был. «Может, мы бы и устояли, но на их стороне был феодосийский гарнизон, и мы отступили к Джанкою». «Когда это было?» – спросил Теодор. «Позавчера. Мы отступали по железной дороге, они соорудили бронепоезд с японским скорострельным орудием, и на нем ворвались в Джанкою на наших плечах. Вот и все». Андрей поглядел на карту. Симферополь оказывался в кольце. Моряки уже заняли... Феодосию, и в Паторию, и Феодосию начали наступление от Севастополя на Бахчисарай. А на севере в их руки перешел Джанкой, и Татарская республика, не успевши толком родиться, уже была на краю гибели. «И что будем делать?» — спросил Теодор заинтересованно, как будто ждал решения Ахмета по поводу какой-то сделки. «Что делать?» «Завтра утром мы пускаем к Джанкой отряд пулеметчиков». А ночью туда пойдут эскадроны крымцев. «Только ты осторожнее», — сказал Лидочка. «Я не могу осторожнее, потому что я командую поездом, который будет освобождать Джанкой. Если мы не выкинем отряд Макроусова из Джанкоя, нас задушат в считанные дни». Лидочка пошла на кухню. Тодор рисовал на карте крестики и стрелки. Ахмед взял у него карандаш и, перечеркнувший одну из стрелок, провел ее севернее от Феодосии на Карасобазар. «Вот так они близко», — сказал он. «Сейчас будет чай», — крикнула из кухни Лидочка. От плиты шло тепло. «У вас хорошо, господа», — сказал Ахмед. «Так не хочется с рассветом на мороз. Думаешь, я на авто поеду? Нет, на платформе. Может, до смерти замерзну. А жалко». «А их-то много?» — спросила из кухни Лидочка. «Я надеюсь на эскадроны». «Значит, еще один барьер», — сказал Теодор. «Еще один».